Звук шагов Тех, которых нету По сияющему паркету. И сигары Синий дымок. И во всех зеркалах отразился Человек, что не появился, И проникнуть в тот зал Не мог. Он не лучше других И не хуже, но не веет Литейской стужи. И в руке его теплота Гость из будущего. Неужели Он придёт ко мне в самом деле, Повернув налево с моста. С детства ряженых я боялась. Мне всегда почему-то казалось, Что какая-то лишняя тень Среди них без лица и названия затесалась. Откроем собрание В новогодний торжественный день. Ту полночную гафманиану, Разглашать я по свету не стану, И других бы просила. Постой, ты как будто не значишься в списках, В калиострах, магах, лизисках, Полосатый наряжен верстой, Размалеван пестро и грубо, Ты, ровесник мамврийского дуба, Вековой собеседник луны, Не обманут притворные стоны. Ты железные пишешь законы, хамурабели, курги, салоны у тебя поучиться должны. Существо — это странного нрава. Он не ждет, чтоб подагра и слава в попыхах усадили его в юбилейные пышные кресла, а несет по цветущему вереску, по пустыням свое торжество. И ни в чем не повинен ни в этом, ни в другом и ни в третьем. Поэтам вообще не пристали грехи Проплясать пред ковчегом завета Или сгинуть. Да что там, про это Лучше их рассказали стихи. Крик петушей нам только снится, За окошком Нева дымится, Ночь бездонна, И длится, длится Петербургская чертовня, В узких окнах звезды не видно, Гибель, где-то здесь очевидно. Но бездумно, легка, бесстыдно, маскарадная болтовня, крик героя на авансцену, не волнуйтесь. Дылди на смену непременно выйдет сейчас и споёт о священной месте. Что ж вы все? Убегаете вместе, словно каждый нашёл по невесте, Оставляя с глазу на глаз меня в сумраке с чёрной рамой, Из которой глядит тот самый, ставший наигорчайшей драмой И ещё неоплаканный час. Это всё наплывает не сразу, Как одну музыкальную фразу слышу шёпот «Прощай, пора». Я оставлю тебя живою, но ты будешь моею вдовою. Ты, голубка, солнце, сестра, на площадке две слитые тени. После лестницы плоской ступени вопль «Не надо!» И в отдаленье чистый голос «Я к смерти готов». Факелы гаснут, потолок опускается. Белый зеркальный зал снова делается комнатой автора. Слова из мрака. Смерти нет, это всем известно. Повторять это стало пресно. А что есть, пусть расскажут мне. Кто стучится, ведь всех впустили. Это гость зазеркальный или... То, что вдруг мелькнуло в окне, Шуткиль месяца молодого, Или вправду там кто-то снова Между печкой и шкафом стоит, Бледен лоб и глаза открыты, Значит, хрупки, могильные плиты, Значит, мягче воска, гранит. Вздор, вздор, вздор, От такого вздора я седою сделаю скоро Или стану совсем другой. Что ты манишь меня, Рукою за одну минуту покоя Я посмертный отдам покой. через площадку «Интермедия». Где-то вокруг этого места, но бездумно, легка, бесстыдно, маскарадная болтовня, бродили еще такие строки, но я не пустила их в основной текст. Уверяю, это не ново, вы дитя, сеньор Казанова, на Исаакиевский, ровно в шесть. Как-нибудь побредем по мраку, мы отсюда еще в собаку вы откуда куда бог весть санче Панса и дон кихоты и увы садомские лоты смертоносный пробуют сок афродиты возникли из пены шевельнули стекле елены и безумие близится с И опять из фонтанного грота, Где любовная стынет дремота, Через призрачные ворота И мохнатый, и рыжий кто-то Козлоногую приволок. Всех нарядней и всех выше, Хоть не видит она и не слышит, Не клянет, не молит, не дышит Голова мадам Делямбаль, А затейница и красотка. Ты, что козью пляшешь чечетку, Снова гулишь нежно и кротко «Кеме во, карнавай. И в то же время в глубине залы, сцены, ада или на вершине гётовского Брокена появляется она же, а, может быть, её тень. «Как копытца топочут сапожки!» Как бубенчик звенят серёжки, В бледных локонах злые рожки Окаянной пляской пьяна, Словно с вазы чернофигурной Прибежала к волне лазурной, Так парадно обнажена, А за ней в шинели в каске Ты, вошедший сюда без маски, Ты, Иванушка древней сказки, Что тебя сегодня томит? Сколько горечи в каждом слове, Сколько мрака в твоей любови, И зачем эта струйка крови Бередит лепесток ланит? Глава вторая. Ты сладострастней, ты телесней живых, Блистательная тень, братынский. Иль того ты видишь у своих колен, Кто для белой смерти твой покинул плен? Голос памяти, 1913 год. Спальня героини. Горит восковая свеча. Над кроватью три портрета хозяйки дома в ролях. Справа она козлоногая, посередине путаница. Слева портрет в тени. Одним кажется, что это Коломбина, другим — Донна Анна из шагов командора. За мансардным окном арабчата играют снежки. Метель. Новогодняя ночь. Путаница оживает. Сходит с портрета, и ей чудится голос, который читает. Распахнулась атласная шубка. Не сердись на меня, голубка, Что коснусь я этого кубка. Не тебя, а себя казню. Все равно подходит расплата. Видишь, там, за вьюгой крупчатой, Мирхольдовы арабчата затевает опять возню. А вокруг старый город Питер, Что народу бока повытер, Как тогда народ говорил, В гривах, в сбруях, В мучных обозах, В размалеванных чайных розах И под тучей вороньих крыл. Но летит, улыбаясь мнимо, Над мариинской сценой прима, Ты наш лебедь недостижимый, И острит опоздавший сном звук Оркестра, как с того света, Тень чего-то мелькнула где-то. Не предчувствием ли рассвета По рядам пробежал озноб? И опять тот голос знакомый, Будто эхо горного грома, Наша слава и торжество. Он сердца наполняет дрожью И несется по бездорожью Над страной, скормившей его. Сучья! В истине-белом снеге Коридор петровских коллегий Бесконечен гулок и прям Что угодно может случиться, Но он будет упрямо снится Тем, кто нынче проходит там До смешного близка развязка. Из-за ширм Петрушкина маска В круг костров кучерская пляска Над дворцом Чёрно-жёлтый стяг. Все уже на местах, кто надо. Пятым актом из летнего сада пахнет Призрак сусимского ада тут же. Пьяный поёт моряк. Как парадно звенят полозья, И волочится полость козья. Мимо тени он там один, На стене его твёрдый профиль. Гавриил — Или Мефистофель, твой красавица-паладин, Демон сам с улыбкой Тамары, Но такие таятся чары В этом страшном дымном лице, Плоть, почти что ставшая духом, И античный локон над ухом всё таинственно в пришлице. Это он в переполненном зале Слал ту черную розу в бокале, Или все это было сном? С мёртвым сердцем и мёртвым взором Он ли встретился с командором В тот, пробравшись проклятый дом? И его поведано словом, Как вы были в пространстве новом, Как вне времени были вы, И в каких хрусталях полярных, И в каких сияниях, янтарных Там у леты не вы. Ты сбежала сюда с портрета. И пустая рама до света На стене тебя будет ждать, Так плясать тебе без партнера. Я же роль рокового хора На себя согласно принять.